Глава одиннадцатая. Тин Вин ждал. Весь день и целую ночь сидел на корточках на плоском сосновом пне, не чувствуя ни голода, ни жажды. Он не ощущал даже холода, опустившегося вечером на горы и долины. Стужа пролетела над ним, словно птица, над поляной, даже не задев крылом. На следующий день ожидание продолжилось. Тин Вин следил за тропой, пока Та не исчезла в темноте. Вместе с ней скрылась изгородь и поля. Через какое-то время они появились снова в утренних сумерках. Тинвин вглядывался в чистокол деревьев на рубеже полей леса. Это была граница его наблюдений, место, где он снова увидит маму. Заметит издалека ее ярко-красную куртку, спрыгнет с пня, перелезет через забор и побежит ей навстречу. Он будет громко кричать от радости, когда они встретятся, мама прижмет его к себе крепко-крепко. Эту картину Тинвин часто рисовал себе, играя или мечтая, и хотя. Отец и мать никогда не наклонялись к нему, не обнимали и не брали на руки, даже когда он их упрямо хватал за ноги. Он чувствовал, родители не хотят даже прикасаться к нему. Конечно же, он сам виноват. Тин Вин в этом не сомневался. Родители его наказывали. Но только за что? Этого он при всем желании не мог понять. Лишь надеялся, что наказание скоро закончится. Надежда в душе Тина Вина не ослабевала, наоборот, она становилась все крепче. Невзирая на то, что папу положили в деревянный ящик и зарыли глубоко в землю, а мама куда-то уехала, но ведь она жива и вернется. Обязательно вернется? Любовь к матери заставляла Тина Вина стойко переносить ожидания, еще пристальнее вглядываться в кромку леса, не мелькнет ли там красная куртка. На третий день соседка принесла ему воды и миску риса с овощами. Женщина спросила, не согласится ли он ждать маму у них в доме. Тинвин упрямо замотал головой, словно боялся, что, уйдя с пня, пропустит долгожданное возвращение. К еде он не притронулся, решив ждать, пока не вернется мама. Она, конечно же, проголодается после долгой дороги, вот тогда они вместе и поедят. На четвертый день он выпил немного воды. На пятый к нему пришла Су Ки, сестра соседки. Она принесла большую риску чая, рисы и бананы. Тинвин не принял и этого угощения. Ведь мама должна вот-вот появиться ее поездка не может затянуться надолго, она же сама говорила, что скоро вернется. На шестой день Тинвин перестал различать отдельные деревья. Лес превратился в размытое пятно. Так бывает, когда плеснешь воды на лицо. Но обычно достаточно было хорошенько проморгаться, и мир возвращался в привычную резкость. Однако, сколько Тинвин не моргал, лес четче не становился. Его как будто заслоняла огромная тряпка, развивающаяся на ветру. Потом на этой тряпке появилось множество красных точек. Они приближались, становясь крупнее, но, увы, не имели ничего общего с красной маминой курткой. Вскоре точки выросли в красные шары и помчались к его пню. Они со свистом проносились слева и справа от тина вина. Некоторые едва не задевали его голову, обдувая холодным ветром. Ни один не причинил ему вреда. Не долетев нескольких ярдов до пня, шары падали на землю и исчезали седьмой день Тинвин также встретил на наблюдательном пункте озябший окоченевший. Увидев его, Су Кьи подумала, что мальчик умер. Его тело было холодным и совсем белым, словно иней, покрывавший траву в этот особенно холодный декабрьский день. Лицо Тина Тин сморщилось, а сам он напоминал пустую раковину или безжизненный кокон. Только подойдя ближе, Су Кьи увидела, что мальчик дышит. Тщедушная грудь слегка вздымалась, словно... Жабры рыбы, принесенные с базара. Тинвин не слышал и не видел подошедшую женщину. Окружающий мир подернулся молочно белым туманом, в который погружался, и он медленно и неумолимо. Сердце продолжало биться, в теле оставалось еще достаточно энергии, но надежда потускнела, от чего пропало желание жить. Он лишь почувствовал, как две сильные руки подняли его и унесли. Если бы не Сукьи, мальчик, скорее всего, так бы и умер на том пне, но... Сукьи была не молодой, очень деятельной женщиной с низким голосом и громким смехом, под напором которого рассыпались все превратности судьбы. А он их в ее жизни хватало. Единственный ребенок Сукьи родился мертвым. На следующий год от малярии умер муж, после чего ей пришлось продать недавно построенный дом. С тех пор она жила у родственников, которые по большей части ее просто терпели. Она не была ленивой и не отличалась сварливым характером. Наверное, родня скорее простила бы ей то и другое, чем независимые взгляды на жизнь, резко отличавшиеся от общепринятых. Например, в своих бедах она не видела никакого глубокого смысла. В равной степени не верила она и в неблагоприятное расположение звезд, ставшей причиной смерти ее ребенка и мужа, наоборот. Эти потери лишь подтверждали уверенность сукьи, что у судьбы дряной характер. «Такова данность», — с которой нужно считаться, если любишь жить. А Сукьи любила, по-настоящему. Слыша слова, предначертана свыше, она громко хохотала. Счастье может поселиться везде и плевать ему на предначертание. Правда, говорить такое вслух сук ей все же не решалась, но родня и соседи и так знали о ее убеждениях. Неудивительно, что в ее лице Тинвин обрел первого друга. Она давно приглядывалась к этому ребенку. Первое, что привлекло ее внимание, мальчик казался гораздо светлее родителей. Кожа маленького Тина была светло-коричневой, цвета опавшей сосновой хвои или эвкалиптовых листьев. На глазах у суки малыш превратился в высокого долговязого мальчишку, но соседку удивляла не это, а не необычная застенчивость Тина. Он не был ни больным, ни слабым, однако Сукьи никогда не видела его играющим с другими детьми. Однажды нашла в город и в лесу встретила Тина Вина. Мальчик сидел под сосной и сосредоточенно наблюдал за маленькой зеленой гусеницей, ползущей у него по руке. «Тин Вина, а что ты тут делаешь?» — спросила Сукхи. «Играю», — не поднимая головы, — ответил он. «А почему один? Я не один. Где же твои друзья?» «Вокруг. Разве ты их не видишь?» Сукья оглянулась по сторонам, но никого не заметила. — Ты пошутил? — спросила она. — Нет. — Жуки, гусеницы и бабочки — это мои друзья. А еще деревья — это лучшие друзья. — Деревья? — удивилась Суки. Да. Они никогда не убегают. Всегда на месте рассказывают разные истории. А у тебя есть друзья? — Конечно. — соврала суки и для убедительности добавила. — Моя сестра. — Я не про таких спрашиваю, а про настоящих. Если настоящими ты называешь деревья и жуков, то таких у меня нет. Тинвин поднял голову, и его взгляд испугал Сукьи. Может, раньше она не слишком всматривалась его лицо, или это лесной свет так изменил черты лица Тина? Суки показала, что она смотрит на лик каменной статуи, прекрасной, но совершенно безжизненной. Потом их глаза встретились. У Тины Вина был серьезный и совсем не детский взгляд, и тогда Сухья снова испугалась. Она почувствовала, этот ребенок не по годам много знает о жизни. Каменное лицо тронуло грустная и нежная улыбка. Сукхи не видела таких и у взрослых, не говоря уже о детях. Улыбка Тины Вина потрясла ее и несколько дней подряд не отпускала. Она являлась Сукхи во сне и оставалась с ней после пробуждения. А правда, что гусеницы превращаются в бабочек? Вдруг спросил мальчик. Да. Тогда в кого превращаемся мы? Она задумалась, а затем честно сказала, не знаю Тин Вину молк. Сукью, немного постояв, собралась идти дальше, когда он ошеломил ее новым вопросом. А ты видел как животные плачут? Нет. А как плачут деревья и цветы? Тоже нет. — сказала Суки, а я видел. — Они плачут без слез. — А откуда ты узнал, что они плачут? — У них был печальный вид. Если присмотришь, ты сама увидишь. Он встал и показал Сукьи гусеницу на своей руке. — Как, по-твоему, она плачет? Сукьи присмотрелась. — Нет, — наконец решила она. — Правильно. — Но ты это угадала. — Откуда ты знаешь? — изумилась Сукьи. Мальчик снова улыбнулся и промолчал, как будто бы ответ был слишком очевиден. Все дни и недели Сукьи заботливо ухаживала за оттеным вином, и он начал поправляться. Прошел месяц, от ей не было вестей. Поначалу Сукьи думала, что та отправилась в Рангун искать помощь у богатого родственника мужа. Теперь же не знала, что и думать. Сестра Сукхи уже несколько раз намекала на тесноту в доме кончилось тем, что Суки вместе с тином перебралась его хижину. Пока Мьямья -Мья не вернется, она будет поддерживать порядок в богатом доме. Тинвин не возражал. Он все больше уходил в свой внутренний мир, и даже Сукьи с ее задором и жизнелюбием не могла туда проникнуть. Настроение мальчика постоянно менялось, иногда ежечасно. Бывал он целыми днями безмолвствовал, играя в саду или уходил в ближайший лес. Даже за ужином сидел понурившись. Сукьи пыталась его разговорить, спрашивала, в какие игры он сегодня играл. Тогда он поднимал голову и молча смотрел на нее, будто не понимал языка. Ночью все менялось. Тин крепко прижимался к полному мягкому телу сукьи, сворачивался калачиком. Иногда он обнимал ее за шею так крепко, что она невольно просыпалась. Порой Тинвин становился общительным. Тогда он звал Сукьи с собой в лес или в сад и рассказывал обо всем, что поведали друзья деревья, или же приносил ей удивительных жуков, улиток и на редкость красивых бабочек. Крылатые красавицы не боялись его и послушно сидели на ладони, взмывая вверх, едва он поднимал руку. Перед сном мальчик просил Сукьи рассказать какую-нибудь историю, которую слушал очень внимательно, а в конце говорил «Спой мне другую». «Но ведь я не пою, а говорю». Улыбаясь, возражала Сукьи. «Нет, поешь», — настаивал Тинвин, — «это звучит как песня. Спой еще одну». И Сукьи пела ему историю за историей, пока он не засыпал. Почему он называл ее бесхитростной историей песнями? суки часто думала об этом. Должно быть, они в таком виде проникали в особый закрытый для других мир Тин Вина, мир, к которому нужно относиться с осторожностью и уважением. Что происходило в нем? Жизненные невзгоды и людское непонимание научили Сукьи уважительно относиться к чужим тайнам и ничего не выпытывать. Но у отстраненности была и опасная сторона. Сукьи видела тех, кто стал узником собственных страданий, построив из них неприступную крепость. Некоторые проводили в таких цитаделях всю жизнь. Она надеялась, что Тенвин усвоит урок, который когда-то заучила и она. Время – лучший лекарь. Но не каждую душевную рану оно способно исцелить. Время может лишь уменьшить боль, сделав ее переносимой.